Глава 6. Весёлая компания школьных друзей собралась на военный совет, проходивший не в деревне Фили, известной по событиям 1812 года, а в городе Прибрежном Морские, на пустынном обрывистом берегу, где никто не купался, не гулял и не любовался морскими волнами. Председательствовал на собрании, как обычно, господин Батталов. Здесь же вместе с прочими присутствовал и Токарев. На вопрос, какого чёрта он припёрся, криминальный авторитет ответил: В конце концов, я приехал в Прибрежном Морск для того, чтобы общаться со школьными друзьями. Решайте свои вопросы, а я полюбуюсь на вас. И потом сами же говорили: нужен независимый наблюдатель. На эти доводы никто не нашёл, что возразить. "Мужики!" жестикулировал Батталов. "На повестке дня целых три вопроса. Первый. Из игры вышли сразу два посланца: доверенные лица Николая Кондратьева и Серёги Иванова. Во-вторых, Нарушены правила игры со стороны посланца Александра Фадеева. И возникла проблема. В нашу охоту вклинилась какая-то девица, помогающая нашей жертве спастись. Из-за неё мы не можем добиться результата. С чего начнём? С самого начала, сказал Головка. Ладно. зыркнув глазами в сторону начальника ГУВД, насупившегося как простуженный хомяк, произнёс батталов. Итак, я должен констатировать, что Николай Кондратьев первым выбыл из борьбы за приз. Его исполнитель задержан представителями правоохранительных органов в пансионате. Николай не может продолжать игру и теряет свои деньги. Теперь на его совести дальнейшая судьба доверенного лица. Николай должен принять меры к тому, чтобы посланец был освобождён из-под стражи как можно скорее. Далее. Не повезло также Серёже Иванову. Его человек погиб в перестрелке. Надо будет узнать у наших наблюдателей, как это произошло. Мужики так не годится. Когда мой исполнитель окажется на свободе, пусть он снова примет участие в игре. Заволновался Кондратьев. Ну задержали парня. Так сложились обстоятельства, только и всего. На первый раз надо простить. Надо было твоему человеку поступать умнее, возразил Иванов. С каждым бывает, мы не спорим. Только правила есть правила. Все голосовали за них, никто не возражал. Так что надо соблюдать. Уговор дороже денег. Мне тоже не повезло. Так что теперь делать? Мы с тобой два неудачника. Кстати, надо провести расследование. Если выяснится, что мы его посланцев убрали свои, то я снова начну участвовать. А вот убийцу придётся дисквалифицировать и наказать. Конечно, брызгая слюной, продолжал качать права мэр города. Убрать конкурента с дороги. Что может быть лучше? Теперь у нас. Конечно, брызгая слюной, продолжал качать права мэр города. Убрать конкурента с дороги. Что может быть лучше? Теперь у вас с двумя долями меньше. «При чем здесь доля?» — в разговор влез Батталов. «Ты что, забыл, что победитель получает весь банк? За исключением расходов на адвокатов и прочие дела. Так что про доли забудь!» «Мужики, я настаиваю! На первый раз надо простить!» «Извини, Коля!» «Но правило есть правило», — пожал плечами головка. «Если бы я оказался на твоем месте, то не и репенился бы, как ты сейчас, а тихо и спокойно ушел со сцены. Надо иметь достоинство, господин мэр, достоинство!» «Его достоинство в его штанах!» — хохотнул независимый наблюдатель Токарев. Тебя не спрашивают, — огрызнулся Кондратьев. — Ты вообще здесь почти чужой. Хотел присутствовать? Присутствуй, но помалкивай. — В самом деле, Николай, кончай бузить, — примирительным тоном произнес Соколов. — Не будь тряпкой, в конце концов. И как ты с таким-то характером городом рулишь? Лучше вызволяй своего парня как можно быстрее. — Да. ни то он тебя с потрохами сдаст. "А деньги?" с надеждой спросил Кондратьев. "Деньги выделим из общака, но на большую сумму не рассчитывай. Вызывай своего адвоката, и пусть он решает проблему", сказал Батталов. "Ничего не поделаешь, ладно", горько усмехнулся незадачливый кандидат. А вы отмечу, хорошо, товарищи. Как волки глядите на меня, будто разорвать хотите. Никто на тебя не глядит, повысил голос Иванов. Тебя Коля противно слушать, так что уж помолчи лучше. Надо достойно принимать поражение, как я, например. Мои денежки тоже плакали. Разобрались? Ивнул Батталов. Второй вопрос, гораздо неприятнее, чем первый. На повестке дня нарушение правил игры. По принятым нами правилам, исполнитель должен пользоваться только пистолетом с глушителем или без, всё равно. Кстати, лично я думаю, с глушителем предпочтительнее. «В общем, не хочу спрашивать, чей представитель палит из обычного ствола, привлекая к себе внимание. В конце концов, это ваше дело. Только как бы данный претендент тоже вскоре не оказался в ментовке, рядом с предыдущим кандидатом». «Давай ближе к телу», — произнес Марчук. «Я так понял, что фадеевский посланец выходит из игры за нарушение правил». Конечно. Мы же договорились. Голосовали за общие условия и должны соблюдать их. Уговор дороже денег. Я понимаю, что использование такого мощного оружия, как автомат, гораздо эффективнее. Но в этом-то вся и фишка. Шансы должны быть равные у всех. Что скажет в своё оправдание наш Шурик? Вадиев пожал плечами. Я даже не знаю, где он взял автомат. Но мои инструкции были однозначны: пистолет и ничего больше. Какая вожа ему под хвост попала, представления не имею. Однако, честно говоря, я его в общем-то понимаю. Пистолет не слишком действенный инструмент для достижения нашей цели. Слушайте, А давайте в конце концов пересмотрим правила. Пусть исполнитель подбирает себе то оружие, которое ему нравится. Ещё один борец за правду нашёлся, усмехнулся наблюдающий Токарев. Теперь наш Шурик будет права качать. Нет, так не пойдёт, заметил Соколов, обращаясь к Вадееву. Представь себе, что целая команда наших посланцев будет бегать по городу Прибрежном Морску с автоматами в руках. Это же терроризм в чистом виде. Да что мы тут спорим? Девки наверняка уже нет в живых. махнул рукой Фадеев. Мой человек изрешетил её в клочья. Так что пользы от того, что вы меня снимете с марафона, нет никакой. Вам-то приш уже не достанется. И потом, я не виноват, что этот придурок взял с собой автомат. С меня взятки гладкие. Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Никто ничего не перекладывает, заметил Батталов. Только откуда тебе известно, что девка умерла? Ты видел труп своими собственными глазами? Не видел. Но, по-моему, и так всё ясно. Против автомата не попрёшь. Ты погоди, радоваться рано ещё. И потом за действия исполнителя кто несёт ответственность? Правильно, его хозяин. Вот и неси эту самую ответственность. Со всей ответственностью тебе заявляю. Какой дурак придумал эти правила, скажи мне, Не сдавался Фадеев. Я что-то не помню этого момента. Пить надо меньше, заметил Соколов. Я что же много выпил? Наверное, много, раз не помнишь ничего. Ну вы падлы, нечего сказать про вас больше. И вот будет номер, если мой человек и правда замочил девчонку. Мне вы присни дадите, тогда кому он достанется? Никому, отрезал Батталов. В таком случае игра прекращается, и мы разъезжаемся по домам, забрав свои доли, кроме твоей. А куда же моя доля денется? усмехнулся Фадеев. Пойдёт на восполнение морального ущерба. Вот помяните моё слово. Девки в живых уже нет. Все разом загалдели, давая понять Шурику, что давно пора переходить к следующему вопросу. Итак, вопрос последний, но не менее важный. Какая-то молодая женщина помогает нашей жертве. Мы не знаем, что произошло на самом деле, но, возможно, и человек Николая попал в ментовку именно из-за неё. Я не понял, подол голос Головка. Как это из-за неё? Возможно, именно она помогла ментам взять исполнителя. Детали мы пока не знаем, их следует уточнить. Сходите к парню на свидание и спросите, посоветовал Токарев. Спасибо за совет, осклабился Кондратьев. Мне светиться совсем не хочется. Тогда ты не скоро узнаешь всю правду, усмехнулся Токарев. Слушай, возмутился, повернувшись к нему Марчук. Ты же криминальный авторитет. Вот и подсказал бы что-нибудь стоящее, а то только шпильки подпускаешь. У меня одна голова, а у вас семь. Думайте сами. Все замолкли. Батталов, даже не поглядев в сторону мафиозного приятеля, невозмутимо продолжал. Не знаю, что конкретно произошло в пансионате, только в уличной перестрелке Табабёнка сыграла свою роль. В частности, она сумела сбить с ног моего посланца. Мало того, она помешала моему человеку проникнуть в клинику, возмутился Иванов. Если бы не она, При сейчас был бы мой. Кстати, твой исполнитель действовал неумно, заметил Баталов. Засветился, как голливудская звезда. Осталось только составить фоторобот и пустить его в работу. Теперь его знают в лицо, наверное, как президента России. Я заменю исполнителя, кивнул бизнесмен. А, кстати, правилами это разрешается, с огромной долей ехидства в голосе воскликнул Фадеев. Давайте решим, согласился председатель собрания. Так вот скажу я вам, продолжал всё тот же шурик Фадеев. Посланцев заменять не разрешается. Или продолжай, или выходи из игры. Голосуем. Кто за? И первым поднял руку. Остальные долго сидели, размышляя. В результате большинством голосов, при одном воздержавшемся Соколов и одном противнике нового правила Иванов, новый пункт был принят. Всех устраивало, если конкурент выйдет из борьбы. А я вам скажу, почему так произошло, воскликнул Иванов. Все бросились в атаку, как собаки на зайца, буквально пихая друг друга локтями, кто быстрее. Вот так и получилось. Согласен, кивнул Батталов. В этом и смысл игры. Однако вернёмся к той самой роковой красотке, которая путает нам все карты. Кто-нибудь что-то знает про неё? Все дружно замотали головами, все кроме Токрева. А ты что молчишь? наехал на него Кондратьев. Я, конечно, вышел из игры, но меня твоя загадочность возмущает. Я знаю про неё столько же, сколько и вы. Единственное, что могу сказать, вам придётся нелегко. Судя по тому, что вы рассказываете, Это бобёнка крепкий орешек. На любой орех найдётся молоток, весомо заявил Марчук. Я знаю такой анекдот. Пошёл ты со своими анекдотами, возмутился Соколов. Сейчас не время и не место, знаешь ли. Надо конкретно решать что-то. Обстоятельства складываются не в нашу пользу. Надо посмотреть, что будет дальше, произнёс Иванов. В смысле, не понял Батталов. Что ты имеешь в виду? Может быть, они завтра расстанутся. Сегодня вместе, а завтра врозь. Может быть. Не исключено. Значит, сделаем так. Оставим пока нашу мишенью в покое, а когда страсти улягутся, Снова начнём охоту. Это будет полно неожиданностей для жертвы. Давайте уберём ставшую на нашем пути красотку, и все дела, предложил Фадеев. Я возьму это на себя, но тогда вы снова возьмёте меня в игру. На что не пойдёт человек, только чтобы вернуть своё положение? скривился Головка. Ну что скажешь, председатель? Друзья, мы же не убийцы, а просто азартные люди, сказал Батталов. Я поддерживаю Володю Токарева и считаю, что случайных людей убивать нельзя. Может сложиться опасная для нас ситуация. Да но если эта штучка будет путаться под ногами, мы ничего не добьёмся. Василий Кнусов Соколов. А вдруг в её появлении есть смысл, предположил Иванов. Трудности нужно уметь преодолевать, скажу я вам по секрету. И потом жертва имеет право на защиту. Сама она защищаться не в состоянии, поэтому пусть у неё будет защитник со стороны телохранитель Это, конечно, осложнит обстановку. Зато столпотворение возле нашей мишени не будет, как вчера. А то всей толпой на девчонку, кто успеет первым. М-м, да, просто концертный номер получился. Неплохое предложение. Я поддерживаю, вклинился Батталов. Давайте поставим на голосование. Сколько нас осталось, те и примут решение. Прошу поднять руки. В чём дело, Дима? Ты почему воздержался? Соколов махнул рукой. Я по-прежнему считаю, что непредвиденное препятствие, появление постороннего, сделает нашу миссию невыполнимой. Послушайте, воскликнул Иванов. А вдруг именно она пришила моего посланца? Надо сдать её ментам. Её арестуют, и дорога будет свободна. Все замолчали, обдумывая сказанное, а потом Батталов произнёс: "Ты сам сможешь это проделать". "Светица, ни за что. Меня тут же спросят, откуда я всё знаю, и ниточка потянется". Тогда сиди и молчи. Короче, большинством голосов проходит законопроект о том, что жертва имеет право искать защиту на стороне. В конце концов, она может даже обратиться в милицию. Целый батальон ментов вокруг девушки это разве не препятствие? Никто не будет снаряжать батальон для частного лица, сказал Токарев. А ты вообще молчи, огрызнулся Соколов. Ты права голоса не имеешь. Почему бы вам не провести в жизнь ещё одну здравую мысль? невозмутимо продолжал Токрев. О том, что необходим консультант, которому не будут затыкать рот. Мы не получили ни одной твоей консультации, произнёс Головка. Вы ещё об этом не просили. У нас нет такой необходимости. Пусть работают твои люди, им заплатят. Лучше будет, если ты сядешь в сторонке и будешь молчать. На лице Токарева появилась зловещая улыбка. Послушай, Андрей, если бы ты не был моим давним другом, я бы тебя на части разорвал. Помни моё слово. Мне повезло, кивнул головка. Спасибо за признание. Будут деньги, заходи. В разговор вмешался председатель собрания. Парни, не нужно ссориться. У нас общее дело, нужно довести его до конца и не ругаться друг с другом. В словах Владимира есть здравый смысл. Нам действительно нужен наблюдатель, и не один, а с целой командой. Посмотрите, что получилось. Посланница Ванова мертв. А кто его пришил? Та девчонка или один из исполнителей. Кто это видел? Никто не признаётся, но все будут рады свалить смерть посланца на постороннего. «Да, теперь концов не найдешь», — посетовал Ванов. «Вот именно», — продолжал Марат Ильдарович. «Нам с самого начала нужно было учредить коллегию наблюдателей, чтобы следить за тем, как соблюдаются правила игры. Предлагаю доверить это дело Владимиру Токареву. Если он не хочет участвовать в споре...» то пусть хотя бы проследит за законной стороной дела. Правильно, отозвался Марчук. Берёшься, Вовик? У тебя есть люди, связи, знакомые во всех регионах? Да, но бесплатно никто работать не будет, сказал Токарев. Мы можем урезать призовой фонд ради дела, предложил Соколов. В конце концов дело не в деньгах, а в принципе. Кто за это предложение? Прошу голосовать. После минутного раздумья собравшиеся одобрили нововведение. Короче, продолжил Батталов. Постановляем: пару дней выжидаем, оцениваем обстановку, а потом снова начинаем действовать. Так что дайте выходной своим людям, пусть пока не суетятся. В клинику больше не соваться. Мы достаточно наследили там. Пусть девка выйдет, тогда мы и продолжим охоту. Собравшиеся молча обдумывали предложение. Затем Головко спросил: А как мы узнаем, что жертва покинула стены больницы? Это отдельная проблема каждого из нас. Будем ходить под окнами, но только без оружия, сказал Батталов. Чтобы не появилось желания применить его раньше времени. Люди Владимира будут наблюдать за всеми посланцами из дали. Вот наконец правильное решение, кивнул Токарев и сплюнул на гальку. так прошло совещание участников охоты за одни сутки почти наполовину сократилось число тех, кто боролся за установленный приз.